Глава 8. Грав Вблизи сельские постройки у непривыкшего человека могли вызвать жалость не только к людям, в них проживающим, но и к скотине. Я оказался непривыкший, поэтому смотреть на халупа было не очень приятно. Тем более в них живут мои будущие подданные. Конечно, и в России есть забытые чиновниками деревни, но так-то именно забытые. Здесь же барон, как хозяин всего на свете, обязан заботиться о собственности. Это все равно, что открыть предприятие и пустить дело на самотек. Не понимаю. Даже в этой местности со скудными ресурсами можно найти прибыльные занятия для людей. Нужно лишь задаться целью. Дома, точнее домишки, производили впечатление неухоженности и напоминали мазанки нищих крестьян дореволюционного юга Российской империи. Грязно-белые стены, целоменные крыши, маленькие мутные окошки с деревянными ставнями, дворики небольшие и пыльные. Внутри, кроме хозяйского дома, помещались, в лучшем случае, пара сыроюшек для инвентаря и ненамного больший хлев для животных. И по-прежнему никого. Скотина продолжала надрываться, кто во что гораст. Пехотинцы осторожно двигались к центру села, нервно высматривая опасность. Я обратил внимание, что двойки дружинников с каждым шагом приближались друг к другу, инстинктивно стремясь сбиться в плотный строй, и сам почувствовал себя неуютно. Если опытные солдаты нервничают, то мне и подавно надо бояться. Неожиданно периферийным зрением уловил движение на крыше ближайшего дома, но когда повернул голову, то увидел только скатывающийся с нее кем-то вырванный пучок соломы. «Э-э!» «Десятник, — раскрыл я рот, — видел вашу милость, — нервно перебил меня афиш и заорал. "Самкнуть строй, да скорее же близорова отроди!» Примечание. Близзар — маг жизни и ученый периода Великих войн. Точная дата рождения неизвестна. Умер в 1624 году, 734 назад — Предположительно, в возрасте 163-168 лет. По легенде, именно Близер первым научился создавать новые виды существ, нашедших применение в войнах прошлого. Его творения принесли в мир столько разрушения горя, что Близера иногда отождествляют с одним из падших. И имя его стало нарицательным. «Что случилось? Почему?» Тут я заметил «почему» и самому захотелось заорать благим матом. Из небольшого переулка выскочили три существа. Зурима спрашивать, как они выглядят, уже не буду. Однако откуда они взялись такие, спрошу обязательно. Потом, если в живых, останусь. Одна тварь, иначе не назовешь, напоминала безволосую, человекоподобную обезьяну, ростом за два метра. Маленькие глазки сверкали злобой из-под выдающихся надбровных дуг. Существо имело длинные и мощные руки, а пальцы заканчивались дециметровыми когтями. Под коричневой кожей бугрились нехилые мышцы. Рядом с этой пародией на представителей отряда приматов ощерили пасть еще два страшилища. Они стояли на согнутых четырех лапах, готовых в любой момент отправить тело в стремительный убийственный бросок. Обе твари медленно переставляли лапы с кошачьей грацией. Видно, как при каждом таком шаге лопатки на спине животных поднимались, натягивали почти черную кожу и опускались. Грудь, голову и части тела порой в самых неожиданных местах защищали роговые пластины с синеватым отливом. Несмотря на общее сходство с огромными хищниками-кошками, существа ими не являлись. Морды абсолютно не кошачьи. «Жуть какая!» Стивена Кинга бы сюда, порадовался бы человек. Эти мысли промелькнули защитные секунды, затем обстановка резко изменилась. Момент, когда это произошло, я тривиально прозевал. Все так быстро закрутилось, завертелось, что не успел как следует испугаться и тем более подготовиться». Слева раздался рев, и мелькнувшая тень сбила на землю лекаря вместе с лошадью. Меня обдало фонтаном крови, в ушах надолго поселился душераздирающий вопль. Черныш резко отскочил в бок, никогда бы не подумал, что кони так умеют, чуть не выбросив меня из седла, и самостоятельно развернулся навстречу опасности. Только тут увидел, кто стоит рядом. Еще одно человекоподобное создание, щерив клыкастую пасть, приготовилось к следующему прыжку. Лошадь лекаря испускала последние вздохи. Тварь разворотила ударами когтистых лап ее бок и холку. Ребра несчастного животного вылезли наружу, а кусок мяса с холки и гривы оказался вырванным, обнажив белокровавые позвонки. Кобыла лежала на земле, подмяв под себя корниса вместе с нужными сейчас амулетами. В считанных метрах десяток Фиша пытался сдержать натиск остальных чудовищ. Слышались крики умирающих, ругань еще живых, рычание монстров. Доносился скрежет когтей о металл-доспехов. Десятник пытался раздавать команды, но его, похоже, никто не слушал. Все это было рядом и одновременно где-то далеко. Мозг просто перестал воспринимать посторонние звуки. Время застыло. Мир замер. Остались только я и тварь. Мы смотрели друг на друга целую вечность. Тварь с ненавистью, я с ужасом. А потом мир наполнился звуками и рухнул, выбив воздух из моей груди. Этот черныш встал на дыбы. Я не удержался в седле и свалился на землю. Ездун из меня тот еще оказался. Но сейчас это как нельзя кстати пришлось. Над головой пронесся силуэт монстра. Даже представлять не хочу, что стряслось бы Получись у него дотянуться своими когтями. Невзирая на боль в спине, быстро перекатился на живот, вскочил на ноги и вскинул к плечу арбалет, который умудрился не выронить во время падения. Тварь уже успела развернуться и показала оскал. Двойной щелчок, и оба болта вошли ей в живот по самое оперение. Она дернулась, но не назад, как можно было надеяться, а вперед на меня. Но тут откуда-то из-за спины прилетела длинная стрела и застряла в шее этой человекоподобной гадины. Тварь завертелась волчком и заскулила по псиному. «Да когда ж ты сдохнешь?» — меня распирало от нахлынувшей гаммы чувств, страха, ненависти, омерзения, удивления. Я вытащил меч из ножен и ощутил горячую волну, которая пронеслась от кончиков пальцев ног и до макушки, выплеснулась в руки, с них перекинулась на лезвие. Непонятная энергия окутала его голубым маревом, и меч с легкостью вошел в тело монстра. С чавканием из груди уже мертвого зверя появился кончик еще одного клинка, и тут же сейчас обратно. Тварь рухнула, чтоб больше не встать. Перед моим взором предстал десятник. «Живы!» — тяжело дыша, хрипло спросил Фиш. Сил отвечать не было, я просто кивнул. Затуманенным взором окинул поле боя в поисках очередного противника. Никого не нашел. Сознанию потребовалось время, чтобы осмыслить увиденное. Мертвые твари. Разорванные пополам тела дружинников, оторванные руки. Одно тело лежало без головы, и темная кровь из шеи убитого еще выливалась толчками. Окровавленные элементы доспехов валялись повсеместно. Двое уцелевших дружинников, не считая десятника, затравленно озирались, не веря, что все закончилось. Остальным вряд ли удастся помочь, даже если кто-то еще жив. Это на земле можно успеть спасти раненого с оторванной ногой, рукой или пробитой грудной клеткой. Но здесь и сейчас... Сомневаюсь. В ноздри запоздало ударил смрад вывалившихся наружу внутренностей. В животе возник позыв к рвоте. Он поднялся к горлу, и тошнота выплеснулась на внутреннюю поверхность забрала. Идиот! Хватая ртом воздух и стараясь удержать очередной комок в горле, лихорадочно сорвал салат и, больше не сдерживаясь, выплеснул на землю все, что думал об увиденном. — Ничего, ничего, — стучал по моему плечу Десятник. Главное, что вы обрели, наконец, дар рода вашего. Вот господин барон обрадуется-то. — Угу, только и смог, что коротко поддакнуть Десятнику через силу, вытирая рукой желчь с Пусть так, только давайте уйдем отсюда, — хотелось крикнуть. Десятник сделал шаг ко мне и стал так, чтобы успеть прикрыть меня щитом. — Неужели еще твари? Промелькнула паническая мысль. Я развернулся, выставляя меч перед собой. Кроме Зурима и дружинника, которого оставили сторожить имущество, и единственного механика — никого. Они с опаской приближались, держа на готове оружие. И дать решили помочь, когда услышали крики. Похвально. Обязательно благодарственную грамоту выпишу. — Где опасность? — недоуменно спросил у десантника. Не Зурим же насторожил фиша. — Справа, у крайнего дома, — тихо ответил мне ветеран. Два высоких человека стояли и смотрели на нас. У каждого в руках длинный лук. Так вот, значит, откуда прилетела стрела. Оба одеты одинаково. Штаны из темной кожи, куртки, выкрашенные под цвет листвы. На поясах висит множество ножей. За спинами виднеются колчаны со стрелами. Выражение черты лиц разобрать не представлялось возможным, потому как в физиономии незнакомцев были размалеваны темно-синей и зеленой краской. Облегченно выдохнув, обратился к десятнику. — Чего ты так всполошился? Не чудовище, и ладно. Вон, помогли даже, я кивком указал на длинную стрелу, торчащую из шеи напавшего на меня существа. Зря посмотрел в сторону трупов, едва опять не стошнило. — Так это же мутанты, ваша милость! — буркнул недовольно Фиш. — От них никогда не знаешь, чего ожидать. Сейчас-то помогли, а следующая стрела тебе в глаз прилетит. Не люди они, нелюди и есть. Лишить жизни доброго человека для них — первейшее дело. На бурчание ветерана внимание обращать не стал. Меня больше интересовали новые фигуранты. Может, они не мутанты вовсе? Передается, например, из поколения в поколение косоглазие. Вот местный люд и страница проклятых. И потом отряд потерял семерых, хотя нет, лекарь под лошадью застонал. Выжил зануда. Десятник Фиш. А наследник не сплоховал, что не могло не радовать. Случись иначе, пришлось бы держать ответ перед старым бароном и, главное, перед своей совестью. Но все закончилось относительно хорошо. Солдат, конечно, жалко, хорошие парни были, только тут уж ничего не поделаешь, судьба, видать, такая у них. Главное, что у наследника дар проявился, он не каждому ласкану достается». Плохо, что старому барону не повезло с ним. Может, и не случилось бы столько несчастья, сколько выпало на долю правящей семьи и подданных. — Фиш, соберись давай, — донеслось до слуха десантника. — О, боги, позор-то какой! — встрепенулся Фиш. Неужели старию? Виноват, ваша милость. — Чего делать будем? — наследник показал сначала на убитых, потом на мутантов, которые продолжали стоять на небольшом взгорке у крайнего дома. Фиш снял шлем, пригладил мокрые от пота волосы и настороженно посмотрел в сторону пришельцев из реки. — Ну, раз такое дело, раз мутанты в нас не пуляют почем зря, то надо, значит, воспользоваться странной добротой их и заняться неотложными делами, — ответил и нахлобучил шлем обратно на голову. — Раненым нашим помочь надо, и, главное, узнать, что с селянами, живы ли. Коли живы, то где спрятались... Забубнил Фиш и, не забывая об опасности, стал так, чтобы успеть прикрыть собственным телом наследника в случае чего. «Помогите-ка вытащить нашего мага Гримыку. На пару с молодым ласканом выдернули из-под лошадиной туши корниса. Лекарь застонал от боли и снова провалился в беспамятство. Десятник мельком осмотрел мага и удрученно покачал головой. «Плохо дело, обе ноги сломаны!» — Ничего. Мы за лечение недорого возьмем. Всего пару десятков золотых, — попытался пошутить подошедший Зурим. «Поговори, — Поговори мне, — рыкнул десятник. — По сторонам смотри, герой. — А я чего? Я чего? О благосостоянии нашем забочусь. Может, на эти деньги получится кристалл зарядить для голема? Видно, что за глупой шуткой механик пытается скрыть собственный страх. Кто о чем она наш Зурим железяках буркнул Буча, дружинник которого оставляли вместе с механиком. Тородный воин не оправдывал свое прозвище. Из-за медлительности и неповоротливости его и оставили в паре с механиком, чтобы не мешался, случись, бой. Зато из арбалета он стрелял на диво хорошо, поэтому Бучу и терпел капитан. Хватит, сказал наследник, вроде не особо громко, но с такой сталью в голосе, что присутствующие невольно вздрогнули. Подобных интонаций от молодого барона раньше никому слышать не доводилось. Прямо на глазах мужа, — удивился десятник и пристальнее посмотрел в лицо молодому властителю. Страх из глаз еще не исчез, но возникшая маска бесстрастия говорила, что внук барона уже взял себя в руки и гораздо быстрее, чем любой из выживших. Фиш удовлетворенно крякнул в усы. Увиденное порадовало его. — Кулак зума раненая? — обратился к воину младший Ласкан. Они были все заряпаны кровью, и не понять, чужая эта кровь или натекла из полученных ран. — Устяки, ваша милость, переживем. Пара царапин, и все, — за двоих ответил Зума. — Тогда возьмите с собой буча и пройдитесь по селу, попытайтесь найти следы крестьян. — Э, ваша милость, а ежели здесь еще твари остались? Нам же всем конец тогда. — Не, разделяться никак не можно, — попытался воспротивиться буча. — Думаю, мы всех убили, иначе мутанты не стояли бы так расслабленно. «Верно говорю, десятник!» Все повернули головы в сторону гостей из леса. И правда, мутанты просто продолжали стоять на одном месте и даже стрелы убрали обратно в колчаны. «Ваша истина! У них нюх, что у пса сторожевого согласился с доводами Фиш и тут же рыкнул на подчиненных. «Чё стали, козлы беременные! Можешь исполнять приказ господина!» Дружинники нехотя отправились по дороге, постоянно оглядываясь по сторонам. «Зурим, займись лекарем, наложи шины, что ли. Сможешь? Попробую!» Если возникнут трудности, позови. То, что произошло дальше, десятник никак не ожидал. Младший Ласкан приглашающий махнул мутантам и те потрусили в сторону людей, будто только этого и ждали.